Ну, это, конечно, шутка. Главная проблема стояла передо мной — не спиться. Тогда я приковылял к командованию и попросил не списывать меня в инвалиды. Война еще идет, я могу принести пользу, да и в мирное время понадоблюсь. Знаете, Борька, все что угодно можно сказать о гуру, однако своих...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 прихрамующий молодой американец, душа общества, пловец и ныряльщик, который на деле оказывается советским разведчиком, ну и так далее в этом духе. А, разрешите напомнить, что несмотря на весь польский опыт, нам с вами было тогда восемнадцать лет. Короче говоря, в этой школе я старался превзойти всех и во всем, ну конечно за исключением бега с барьерами.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 Неполноценное тело, чтобы потом вдруг бурно вынурнуть из глубины прямо под сторожевой вышкой. Начполитучилище был, между прочим, весьма озабочен этими способностями человека-амфибии. «Не надо преувеличивать беспечность потенциального противника», — нередко говорил он мне, в том смысле, что объект наших занятий, поселившийся на японских островах,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 Вот именно моржовый, поверьте, я знаю, о чем говорю, и больше ни о чем другом уже не хотите слышать. А, ну, а если хотите, тогда закажите еще триста и по тарелке карбонада с огурцом. Короче говоря, я перешел дорогу одному гаду с тремя звездочками на двух просветах и поплатился за это. Короче говоря, вместо карипских отелей в колониальном стиле меня закинули на остров Утуруб в такую глухую жопу, что выброс на берег дохлой лошади считается там событием тихоокеанского значения. Там была станция слежения за американскими самолетами, и я должен был по двенадцать часов в смену работать на радио перехвате. То есть подслушивать разговоры летчиков с наземными базами и между собой. Как вы догадываетесь, для этого вовсе не обязательно было в течение двух лет прочесывать Оксфордские словари и читать Шекспира и современных американских писателей. Словарь кокпита насчитывает не больше трехсот энтриз. включая всю мыслимую матершину, созерцание катящихся на остров волн через три месяца превращается в назойливую бредовину, сотонеешь от сослуживцев с их спиртом и домино, волком начинаешь выть от этой нашей пресловутой секретности. Кстати, совшка. прервал его в этом месте Борис, вы конечно понимаете, что рассказывая все эти вещи здесь в Есенинке, вы со страшной силой нарушаете эту нашу пресловутую секретность.、А、пошла бы она подальше. Загорелся Шереметьев. С этой секретностью мы все становимся параноиками. Еще чего-нибудь желаете, молодые люди? спросил, проносящий мимо свое пузо за залом, которому как раз и полагалось в этом месте весьма близком к штаб-квартире вооруженного отряда партии следить за неразглашением секретов. Да нет, вы только подумайте, Адрианович, возмущенно сказал ему Шереметев. Присылают на днях для перевода английский каталог наших природных ископаемых.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 А знаете, меня эта берлога почему-то напоминает лондонский паб где-нибудь в районе Челси. Серьезно сказал Александр. Борис рассмеялся еще пуще. Значит, еще где-то побывали Сашек, кроме и Турупа, где-то в районе Челси, а?